Когда у нас пошла полоса взаимных неплатежей, в правлении колхоза «Верный путь» мужики за головы схватились, поскольку было решительно непонятно, что делать с очередным урожаем льна. Два года тому назад, когда товарооборот еще осуществлялся по формуле Карла Маркса, колхоз, что называется, клещами вытащил из льно комбината по 140 рублей за тонну. В прошлом году комбинат за лен ни копейки не заплатил, но, правда, прислал четыре вагона «Дров», А нынешней осенью мужики за голову схватились, потому что пить есть как-то надо было, но то ли деньги в государстве перевелись, то ли повсюду остановилось ткацкое производство. То ли что-то приключилось с магнитным полем земли, только и даром никто не брал. Но велик русский бог. Мало-помалу наладилась такая взаимосвязь. Один номерной завод в Курске менял порох на лен, который он отправлял куда-то за рубежи. Порох зачем-то потребовался Ливинскому хлебзаводу, в свою очередь имевшему некоторые излишек горюче-смазочных материалов. На таковые позарилась ПМК-17, предлагавшая взамен медицинский спирт. А в медицинском спирте остро нуждалась вторая городская больница имени Десятилетия Октября. Таким образом, колхозники из верного пути получили возможность целый год бесплатно лечиться во второй городской больнице имени Десятилетия Октября. Этот причудливый результат сельскохозяйственного производства не то чтобы устроил колхозников, а скорее развеселил. Прежде лечиться у них времени как-то не находилось. Даже отчасти зазорным считалось из-за какой-нибудь невидной болячки таскаться туда-сюда. А тут словно какая муха их укусила. Все заговорили вдруг о болезнях. Принялись выискивать у себя хвори и почитывать популярную медицинскую литературу подтрунивали друг на другом, осуждали народное целительство и, как прежде всем обществом, выходили на полевые работы, так теперь целыми автобусами стали ездить лечиться во вторую городскую больницу имени Десятилетия Октября. Во-первых, все колхозники от мала до велика прошли обследование на предмет болезней неявных, каковых, впрочем, не обнаружилось ни одной. Во-вторых, понаставили пломб у зубного врача, где надо и где не надо. В-третьих, повадились ходить на занятия лечебной физкультурой. В-четвертых, все впрок повырезали себе аппендициты. В-пятых, несмотря на протесты окулиста, стали носить очки. Из-за наплыва колхозников у дверей кабинетов образовались неприходящие очереди. Но они и в очередях не теряли времени даром, а заводили между собой тот или иной поучительный разговор. И как это крестьянство существовало до революции, когда медицинское обслуживание было в сельской местности на нуле? Зато дед мне рассказывал, при царе колбасы этой было хоть жопой ешь. Это, конечно, да. А потом коммунисты окончательно отменили колбасу и за ее ввели 25-й час суток под названием «Политчас». Зато при коммунистах существовала справедливость и медицинское обслуживание на селе. Это, конечно, да. Еще при них существовали деньги, десятки, помню, пятерки, трёшницы зеленые и рубли. Колбасы точно не было, но деньги, сколько помнится, были не в больших количествах, но всегда. Зато при демократах опять появилась эта самая колбаса, а денег нету. Это, конечно, да. И вся очередь засмеется, хотя смешного тут кажется ничего. Вообще какая-то смешливая это была пора. Какой старики не помнили с самой коллективизации, когда в сельмаге появились первые соевые конфеты, и кулак Станислав Монок из «Поляков» поставил у себя на задах нужник. Даже председатель колхоза Сергей Иванович Бурсуков, вообще человек хмурый, и тот, бывало, вдруг рассмеется, ни с того, что называется, ни с сего. Его спрашивают, «Ты чего, Сергей Иванович, такой веселый?» «Да вот подумалось!» А если бы нам за лен предложили бесплатные ритуальные услуги, что тогда?» Но на следующий год колхоз «Верный путь» поменял лен на шаровые опоры для жигулей, и эта негуция вызвала такой приступ веселья, что у троих членов правления от смеха разошлись швы.